Жорж Семенон Мегре сердится Часть вторая «Вот гадина!» — вполголоса выругался он. Бесполезно было искать злоумышленника, пускаться за ним в погоню, по примеру Малика, бросившегося давеча за своим сыном. В ночной темноте он все равно ничего не нашел бы и только рисковал провалиться в какую-нибудь яму. По-прежнему, держа руки в карманах с трубкой в зубах, широкоплечий и коренастый комиссар продолжал свой путь. И презрение его выразилось в том, что он даже не ускорил шаг. Несколько минут спустя он пришел в гостиницу «Ангел», и за это время никто больше не пытался в него стрелять. Глава 3 Семейный портрет в гостиной. В половине десятого Магре все еще лежал в постели. В настежь распахнутое окно давно уже доносился шум. Кудахтанье курка, пошившихся в навозе, лязг собачьей цепи, настойчивые гудки буксиров и более приглушенные самоходных барж. Комиссару не здоровилось. Голова с похмелья разламывалась от мучительной боли. Теперь он знал секрет старой Жанны, хозяйки ангела. Вчера вечером, возвратившись в гостиницу, он застал ее в столовой возле стенных часов с медным маятником. Малик оказался прав, она поджидала Мегре, однако скорее не для того, чтобы вести разговоры, а чтобы выпить с ним вместе. «Она крепко закладывает», — подумал он сквозь дремоту, боясь, что от резкого перехода к бодрствованию у него еще сильнее заболит голова. Как же он сразу этого не понял. Ему и прежде приходилось встречать таких стареющих женщин, утративших всякую привлекательность, которые еле волочат ноги и вечно жалуются на бесчисленные болезни. Они похожи на эту Жанну, скорбную, ноющую, ещё слоснящимися от пота лицом и жирными волосами. "А я охотно выпил бы рюмочку", сказал он вчера, примостившись рядом с ней верхом на стуле. "А вы как, мадам Жанна?" Что вам предложить? Ничего не нужно, сударь. Лучше мне совсем не пить, ведь у меня все болит. Но хоть маленькую рюмочку ликера. Разве чтобы составить вам компанию. Тогда налейте мне рюмку кюмеля. Вам не трудно налить себе? Бутылки вон там, на полке. У меня сегодня вечером опять так отекли ноги. Он тоже из вежливости пил эту отвратительную водку. Хотя его передергивало от каждой рюмки, и он поклялся никогда больше не брать в рот даже капли кюмеля. Сколько рюмок выпила Жанна не пьянее. Сначала она говорила ноющим голосом, потом оживилась. Время от времени, глядя в сторону, хватала бутылку и наливала себе до тех пор, пока Мегре не заметил этого и не стал наливать ей каждые 10 минут. Странный вечер. Служанка уже давно спала. Кушка свернулась клубком на коленях у мадам Жанны. Маятник часов мерно раскачивался в стеклянном ящике, а женщина все говорила и говорила. Сначала рассказала о Мариусе, своем покойном муже, потом о себе. Она была девушкой из хорошей семьи, и вот накануне свадьбы с офицером сбежала к Мариусу. офицер-то потом стал генералом. «Он приезжал сюда с женой и детьми три года назад, за несколько дней до смерти Мариуса, но меня не узнал». Потом завела речь о Бернадите Амарель. «Они все говорят, что она выжила из ума, но это неправда. Просто у нее странный характер. Муж ее был человек грубый и неотёсанный. Они с Кампуа были совладельцами больших песчаных карьеров на сене. А она вовсе не так глупа, эта мадам Жанна. «Я теперь знаю, зачем мы сюда приехали. Все здесь уже знают. Только я думаю, что вы зря теряете время». Она говорила о братьях Маликах, Эрнесте и Шарле. «Вы еще не видели Шарля?» «Вы его увидите». «И его жену, младшую дочку Амарелий, ту, что называли в прежние годы мадмуазелями. Вы их всех увидите, ведь Арсен невелик, его и поселком-то не назовешь. А все-таки у нас творятся непонятные вещи. Вот мадмуазель Маниту нашли мертвой у шлюза. Нет, она же, Анна, ничего не знает. Разве узнаешь, что может взбрести в голову молодой девушке?» Амыгры, слушая ее болтовню, наливал себе ей рюмку за рюмкой, словно его околдовали, и время от времени повторял одну и ту же фразу «Я не даю вам лечь спать. Если вы беспокоитесь из-за меня, то напрасно, ведь я так мало сплю, мешают всякие боли, но если вам хочется спать, он просидел с ней еще немного». А когда они стали подниматься к себе, каждый по своей лестнице, Мегре услышал шум падения. Это Жанна грохнулась на ступеньках. Сегодня она, по-видимому, еще не поднималась с постели. Мегре, наконец, встал и подошел к умывальнику. Прежде всего он начал большими глотками пить прохладную воду, а потом смыл с себя липкий пот. Ему было не по себе от выпитой накануне анисовой водки. «Нет, теперь он никогда в жизни не прикоснется больше к Кюмелю». Но вот он услышал шаги. Кто-то пришел в гостиницу. До него донесся голос Ремонды. «Но я же повторяю вам, он еще спит!» Он высунулся из окна и увидел какую-то женщину в черном платье и белом переднике. Должно быть, служанку, которая разговаривала с Ремондой. «Это ко мне?» — спросил Мегре. Подняв голову, служанка сказала. «Вот видите...» «Он же не спит!» Она держала в руках письмо, конверт с черной каймой, и заявила, обращаясь к комиссару. «Велено ждать ответа!» Римондо поднялась наверх и передала комиссару письмо. Он едва успел натянуть брюки, а подтяжки еще болтались на бедрах. Было уже жарко, с реки поднимался прозрачный пар. «Не могли бы вы прийти ко мне как можно скорее?» «Желательно сразу же вместе с моей горничной, которая проводит вас ко мне в комнату. Иначе вам могут помешать подняться. Я знаю, что вы должны всех их увидеть сегодня в полдень». Бернадетта Амарель. Он тут же пошел вместе с горничной, женщиной лет сорока, удивительно некрасивой, с глазами-пуговками, как и у ее хозяйки. За всю дорогу она не проронила ни слова и всем своим видом, как бы хотела сказать». «Бесполезно пытаться что-нибудь из меня вытянуть. Мне запрещено говорить, и у вас ничего не выйдет». Они миновали ограду, вошли в ворота и по аллее направились к внушительному дому Аморелий. В парке на деревьях щебетали птицы. Садовник толкал перед собой тачку с навозом. Дом оказался менее современным, чем у Эрнеста Малейка и менее роскошным, словно уже потускневшим от времени. «Сюда, пожалуйста!» Они вошли не через большую дверь на парадном крыльце, а через маленькую в правом флигеле и поднялись по лестнице, стены которой были украшены гравюрами прошлого века. Не успели они дойти до площадки, как одна из дверей открылась, и на пороге показалась госпожа Аморель. Такая же прямая и решительная, как и накануне. «Не очень-то вы торопитесь», — заявила она. «Мсье был еще не готов. Пришлось подождать, пока он оденется». «Входите, комиссар!» «А я-то думала, что такие, как вы, встают рано!» Они вошли в ее комнату, очень большую, с тремя окнами. Кровать с резными колоннами была уже застелена, но на креслах, стульях и столах валялись в беспорядке разные вещи. Чувствовалось, что почти вся жизнь старой дамы проходит в этой комнате, что это ее личное владение куда она не слишком охотно допускает других. «Садитесь!» «Нет-нет, ненавижу разговаривать, если мой собеседник стоит. Можете курить свою трубку, если вам это необходимо. Мой муж с утра до вечера не выпускал трубки изо рта. От нее все же не так противно пахнет, как от сигары. Значит, вы уже успели пообедать с моим зятем?» Пожалуй, это было даже смешно. Она обращалась с ним, как с мальчишкой. Но в это утром Игра утратил чувство юмора. «Да...» «Я обедал у Эрнеста Малика», — буркнул он. «Что же он вам говорил?» «Говорил, что вы выжили из ума, и что его сын Джордж Анри почти такой же сумасшедший, как вы». «И вы ему поверили?» «А потом, когда я возвращался в гостиницу, кто-то, считая, что я на своем веку выловил уже достаточно преступников, стрелял в меня. Полагаю, юноша был здесь?» «Какой юноша? Вы имеете в виду Жоржа Анри? Я не видела его весь вечер. Однако, по утверждению его отца, он вырвался и убежал к вам. Но если вы верите его словам, как Евангелию, значит, вы не знаете, куда мог деться ваш младший внук. Нет, но рада была бы узнать. Итак, что же вам удалось выяснить?» Он посмотрел на нее и сам, не зная почему, подумал, действительно ли ей так хочется, чтобы он что-нибудь выяснил. «Это правда, что вы в приятельских отношениях с моим зятем Эрнестом?» «Мы учились с ним в одном классе в Муленском лицее, и он упорно продолжает мне тыкать, как в те времена, когда нам было по 12 лет». Мегре был не в настроении. Головная боль не проходила, трубка противно пахла. Вдобавок он отправился сюда вместе с горничной, даже не выпив кофе, потому что в гостинице «Ангел» его еще не успели приготовить. Мегре начинала раздражать эта семья, где все друг за другом шпионили, и никто, казалось, не говорил правду. «Я боюсь за Жоржа, — нри пробормотала старуха. Он очень любил свою кузину». Возможно, даже между ними что-то было. Но ему уже всего 16 лет. Она смерила его взглядом с ног до головы. «А вы думаете, это помеха? Я никогда не была так влюблена, как в 16 лет. И если бы совершила глупость, то именно в этом возрасте. Вы бы хорошо сделали, если бы нашли Жоржа Анри». Он холодно спросил. «А где вы посоветуете мне его искать?» «Ну, знаете, это уж ваша забота, а не моя. Меня только смущает, почему его отец уверял, будто он видел, как мальчик побежал ко мне. Ведь Малик прекрасно знает, что это неправда». В голосе старухи слышалось неподдельное беспокойство. Она ходила взад и вперед. И всякий раз, когда комиссар хотел встать, повторяла «Сидите!» Казалось, она разговаривает сама с собой. «Сегодня они устраивают званый обед. Придет Шарль Малик с женой. Еще пригласили старого компуа и эту развалину господина Тру. Мне тоже рано утром прислали приглашение. Я только не знаю, вернется ли Жор Шанри. Вы больше ничего не хотите мне сказать, сударыня? Что вы имеете в виду? Ничего». «Вчера вы мне говорили, что не верите, будто ваша внучка сама ушла из жизни». Она пристально посмотрела на Мегре, не выдавая своих мыслей. «А побывав здесь, — спросила она запальчиво, — вы убедились, что здесь все нормально?» «Этого я не утверждал». «Ладно, продолжайте. Сходите на этот обед». «А вы придете?» «Еще не знаю». «Советую вам, поглядывайте на них, да повнимательней слушайте. И если вы действительно мастер своего дела, как это утверждают...» Очевидно, она была им недовольна. Быть может, он показал себя недостаточно гибким, недостаточно проницательным, а может быть, ее разочаровало то, что он до сих пор все еще не разобрался в происходящем. Старуха вела себя нервно, беспокойно, несмотря на свое умение владеть собой». Она подошла к двери, давая Мэгре понять, что он свободен. «Боюсь, как бы эти негодяи не оказались умнее нас», — произнесла она вместо прощания. «Посмотрим. Держу пари на что угодно, они поджидают вас внизу». Так и оказалось. Когда Мэгре вышел в коридор, одна из дверей бесшумно отворилась. Горничная, другая, не та, которая приходила за ним к Жанне, сказала ему с почтительным поклоном. «Не угодно ли пройти со мной? Господин и госпожа Малик ожидают вас в малой гостиной». В доме было прохладно. Стены, окрашенные в блеклый цвет, резные двери, много зеркал, на стенах картины, гравюры, пушистые ковры скрадывали шум шагов, а шторы были наполовину спущены, чтобы не пропускать слишком много света. Вот и последняя дверь». Они переступили порог, и он оказался лицом к лицу с ожидавшим его господином и госпожой Малик. Оба были в трауре. Почему ему кажется, что он видит не саму семью, а искусно написанный семейный портрет? Он впервые встречал Шарля Малика и нашел, что хотя лицом тот не похож на брата, сходство все же существовало. Шарль был немного моложе и плотнее Эрнеста. Полное лицо, румяные щеки, глаза не серые, как у того, а голубые, почти простодушные. И он казался не таким самоуверенным, как брат. Мешки под глазами, мягкая линия губ, тревога во взгляде. Держась очень прямо, он стоял возле белого мраморного камина, а жена сидела рядом с ним в кресле стиля Людовика XVI, положив руки на колени, словно приготовилась фотографироваться – Видно было, что оба они расстроены, даже подавлены. Голос Малика звучал неуверенно. «Входите, комиссар, и простите нас, пожалуйста, что рискнули вас побеспокоить, но это всего на минутку». Лицо госпожи Малик, очень похожей на сестру, было тоньше, и в ней угадывалось что-то от живости ее матери. Теперь эта живость была как бы притуплена, что, впрочем, объяснялось горем. правой руке она держала скатанный комочком носовой платок и беспрестанно мяла его во время разговора. «Прошу вас, садитесь», — продолжал Шарль Малик. «Я знаю, что все мы приглашены к моему брату и скоро увидимся. Во всяком случае, я там буду, но боюсь, что у жены не достанет сил присутствовать на этом завтраке. Я знаю также, почему вы приехали сюда, и мне хотелось бы...» Он взглянул на жену, и та ответила ему спокойным, но твердым взглядом. «Мы переживаем очень тяжелые дни, господин комиссар, а упрямство моей тещи сулит нам еще более суровые испытания. Вы ее видели? Не знаю, какое она произвела на вас впечатление». Мегре во всяком случае постарался уклониться от ответа на этот вопрос, потому что чувствовал. Его собеседник теряет почву под ногами и снова ждет помощи от жены. «Не надо забывать, что маме восемьдесят года», — сказала госпожа Малик. «В это трудно поверить, она удивительно энергична. К сожалению, ее кипучая деятельность не всегда направлена в нужную сторону. Смерть моей дочери и ее любимой внучки окончательно выбила ее из колеи». «Я это понял, сударыня». Теперь вы видите, в какой атмосфере мы живем после постигшей нас катастрофы. Мама вбила себе в голову, что гибель Маниты связана, бог весь с какой тайной. Комиссар, конечно, все понял, сказал Малик. Не нужно так нервничать, дорогая. Моя жена в ужасном состоянии, господин комиссар. Нам обоим сейчас очень тяжело. Только уважение к матери жены не позволяет нам принять соответствующие меры, хотя, казалось бы... «Вот почему мы просим вас...» — Мегре насторожился. «Мы просим вас хорошенько взвесить все за и против перед тем, как...» «Ах, вот оно что!» «Не этот ли нерешительный толстяк стрелял в комиссара накануне вечером?» «В подобной мысли только сейчас пришедшей в голову Мегре не было ничего невероятного». Эрнест Малик был хладнокровной скотиной, и если бы стрелял он, то, конечно, целился бы точнее. Это же напротив». «Я понимаю ваше положение», — произнес хозяин дома, облокотившись на камин, словно продолжая позировать для семейного портрета. «Оно деликатно, крайне деликатно. В сущности...» «Собственно говоря, мне непонятно, зачем я сюда приехал», — с притворным простодушием отрезал Мегре. Он из подлобья посмотрел на хозяина дома и заметил, как тот вздрогнул от радости. Этих слов от него и ждали. А что ему в сущности здесь понадобилось? Ведь никто его сюда не приглашал, кроме выжившей из ума 82-летней старухи. «Но это уж вы слишком», — поправил Шарль Малик с очень светским видом. «Однако, принимая во внимание, что вы друг Эрнеста, я думаю, было бы лучше...» «Я вас слушаю». «Да, я думаю, было бы уместнее, даже желательно, чтобы вы не слишком поддерживали тещу в ее бреднях, которые... которые...» «А вы убеждены, господин Малик, что смерть вашей дочери не была насильственной?» Он покраснел, но ответил твердо. «Я уверен, что это несчастный случай». «А вы, сударыня...» Носовой платок в руке госпожи Малик уже превратился в крошечный комочек. «Я разделяю мнение моего мужа». «В таком случае я не колеблясь». Он подавал им надежду. Он чувствовал, как в них растет надежда на то, что скоро он навсегда освободит их от своего тягостного присутствия. «Считаю своим долгом принять приглашение вашего брата. А потом, если ничто не потребует моего присутствия здесь, он встал, чувствуя себя почти так же неловко, как и хозяева дома». Ему не терпелось выйти на воздух, вздохнуть полной грудью. «Итак, до скорого свидания», — произнес Шарль Малик. «Простите, что не провожаю вас, мне еще нужно кое-что сделать». «Пожалуйста, не беспокойтесь. Моё почтение, сударыня». Он не успел еще выйти из парка и направиться в сторону сены, как услышал какое-то потрескивание. «Откуда оно исходит?» «Догадаться было нетрудно». Сначала кто-то вертел ручку местного телефона. Потом короткий звонок возвестил о том, что на другом конце провода сняли трубку. «Он звонит брату, чтобы рассказать ему о нашем разговоре», — подумал Мегре. И ему показалось, что он угадал переданные по телефону слова. «Все в порядке, он уедет. Он обещал, только бы ничего не произошло за завтраком». Буксир с зеленым треугольником фирмы Аморели Кампуа тянул к верховьям сены восемь барж, принадлежавших, разумеется, той же фирме. Было еще только половина двенадцатого. Комиссару не хотелось возвращаться в Ангел, да, впрочем, ему и нечего было там делать. Он пошел вдоль берега, в голове его копошились смутные мысли. Потом, словно любопытный зевака, он остановился перед роскошной купальней Эрнеста Малика. Он стоял спиной к его вилле. «А, это ты, Мегре?» Перед ним стоял Эрнест Малик. На этот раз на нем был серый костюм из твида, на ногах белые замшевые туфли, на голове панама. «Брат только что звонил мне по телефону». «Знаю». «Оказывается, и тебе уже смертельно надоели выдумки моей тещи». Голос его был сдержан, взгляд внушителен. «Если я правильно понял, — продолжал Малик, — тебе уже хочется вернуться к своей жене и к своему огороду. И тут, сам не зная почему, это, вероятно, и называют вдохновением. Став еще тяжелее, еще толще, еще неподвижнее, чем когда-либо, Мегре отрезал». «Нет». Удар попал в цель. Малик не мог этого скрыть, тут ему изменило его обычное хладнокровие — Мгновение он как будто пытался проглотить слюну. Кадык его несколько раз судорожно дернулся. «А?» Он быстро огляделся вокруг, однако не потому, что собирался столкнуть мегре в сену. «У нас еще порядочно времени до того, как соберутся гости. Мы обычно завтракаем позднее. Зайдем на минутку ко мне в кабинет?» Парк они пересекли в полном молчании. Через открытое окно Мэгро увидел, как в гостиной госпожа Малик расставляет цветы в вазах. Они обогнули виллу, и Малик ввел гостя в свой просторный кабинет с глубокими кожаными креслами. Стены были украшены моделями яхт. «Можешь курить!» Малик старательно закрыл дверь и наполовину спустил шторы. Комната была залита солнцем. Наконец он сел за письменный стол и принялся вертеть в руках хрустальный нож для резания бумаги. Магре, присев на подлокотник кресла, с равнодушным видом принялся медленно набивать трубку. Помолчав, он спокойно спросил, «Где твой сын?» «Который?» — спохватившись, Малик добавил, «При тут он? Речь идет не о моем сыне, речь идет обо мне». «Что ты хочешь этим сказать?» «Ничего». «Да, речь в самом деле идет о тебе». Рядом с этим элегантным человеком со стройной фигурой, с тонким холеным лицом, Мегре выглядел настоящим увольнем. «Сколько ты мне предлагаешь?» «А кто тебе сказал, что я собираюсь тебе что-то предложить?» «Никто. Просто догадываюсь». «А, в конце концов, почему бы и нет? Наши власти ведь не слишком щедрые. Какую тебе назначили пенсию?» А Мегре все так же миролюбиво и смиренно ответил... «Три тысячи два франка!» И тут же с обезоруживающим простодушием добавил. «Конечно, у нас есть кое-какие сбережения». На этот раз Эрнест Малик был и вправду смущен. Этот выход показался ему слишком уж легким. У него даже возникло подозрение, что бывший соученик издевается над ним. «И однако...» «Послушай!» «Слушаю внимательно!» Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Да я ведь так мало думаю. Ты, вероятно, воображаешь, что можешь прижать меня, что у меня есть какие-то тайны. Но даже если бы в самом деле было так... Но даже если бы в самом деле так оно и было, подхватил Мегре, это меня не касается, не правда ли? Шутишь? Что ты? И не думаю. Видишь ли... «Здесь ты только теряешь время. Ты, вероятно, считаешь себя очень ловким. Ты сделал солидную карьеру, преследуя воров и убийц. Так вот, мой бедный Жюль, здесь нет ни воров, ни убийц. Понимаешь? Совершенно случайно ты попал в незнакомую тебе среду и невольно можешь причинить много зла. Вот почему я говорю тебе «Сколько?» Мэгрэй бровью не повел, только нерешительно покачал головой. 150 а то и 200 Малик встал, взвинченный, напряженный, не переставая вертеть в руках нож, который неожиданно сломался. На указательном пальце показалась капля крови, и Мэгрэ заметил. «Ты порезался?» «Молчи! Вернее, отвечай на мой вопрос. Я подписываю тебе чек на двести тысяч франков. Не хочешь чек?» «Ну, можно сделать иначе. Сейчас мы сядем в машину и поедем в Париж. Там я возьму в банке деньги, а потом отвезу тебя в Мэн». Мэгрэ вздохнул. «Но? Что ты на это скажешь?» «Где твой сын?» На этот раз Малик не сдержал гнева. «Это тебя не касается! Это никого не касается, слышишь? Я не у тебя в кабинете на набережной Орфевр, да и тебя самого там уже нет». «Я прошу тебя уехать, потому что твое присутствие здесь по меньшей мере не кстати. Людям лезут в голову разные мысли, они начинают задумываться». «О чем же они задумываются?» «В последний раз предлагаю тебе уехать по доброй воле. Я готов щедро это компенсировать». «Ну как, да или нет?» «Конечно нет». «Ну что же, в таком случае я буду говорить по-другому». «Не стесняйся. Я не мальчик из церковного хора и никогда им не был, иначе я не стал бы тем, кто я сейчас. Так вот, из упрямства, вернее, по глупости, да, по глупости, ты можешь причинить людям беды, о которых даже не подозреваешь. А ты доволен, не правда ли? Доволен. И ты чувствуешь себя так, словно по-прежнему служишь в уголовной полиции». «Выслеживаешь какого-нибудь убийцу или молодого негодяя, задушившего старуху?» «Я никого не задушил, слышишь? И никого не ограбил!» «В таком случае...» «Молчи! Ты хочешь здесь остаться? Вот и останешься!» «Ты дальше будешь совать повсюду свой толстый нос!» «Однако потом пеняй на себя!» «Видишь ли, Мегре, я гораздо сильнее тебя!» «Я это доказал!» «Будь я из того же теста, что и ты, я стал бы маленьким сборщиком прямых налогов, как мой отец!» «Ладно, продолжай совать нос не в свои дела!» «Только потом пеняй на себя!» Наконец он овладел собой, и на губах его опять заиграла привычная саркастическая усмешка. Магрэ поднялся и стал искать свою шляпу. «Куда ты идешь?» «Хочу подышать воздухом». «Ты не останешься завтракать с нами?» «Предпочитаю поесть в другом месте». «Как хочешь. Даже в этом сказывается твоя мелкая душонка. Жалкая и ничтожная». «Ты все сказал?» Держа шляпу в руках, Мегре спокойно направился к двери. Он открыл ее и вышел, не обернувшись, а когда спустился в сад, мимо него прошмыгнула какая-то фигура. Мегре успел заметить Жан-Клода, старшего сына Малика. Значит, во время разговора он стоял под открытым окном и все слышал. Комиссар обогнул виллу и, когда вышел на главную аллею, столкнулся с двумя незнакомцами. Один из них был маленький, коренастый, с толстой шеей и большими грубыми руками. Это господин Кампоа, судя по описанию, сделанному накануне вечером старой Жанной. Второй, рослый малый, с открытым лицом, должно быть его внук. Оба с удивлением оглядели Мегре, спокойно идущего к воротам, а потом даже остановились, чтобы посмотреть ему вслед. «Слава богу, что я не остался», — подумал Мегре, удаляясь по берегу сены. С той стороны по реке приближалась лодка. На веслах сидел старик в желтом полотняном костюме и ярко-красном галстуке. «Это господин Груз», — спешил на званый завтрак. «Скоро соберутся все гости, все, кроме Мегре, ради которого этот завтрак и был затеян». Мегре ускорил шаг. Есть ему не хотелось, но ужасно мучила жажда. Во всяком случае, он дал себе слово ни под каким видом больше не пить со старой Жанной, ни рюмки кюмеля. Когда он вошел в гостиницу, старой Жанны на ее привычном месте у часов не оказалось. Он просунул голову в дверь кухни и увидел ремонту, которая крикнула ему А я думала, что вы не будете здесь завтракать. Потом, воздев толстые руки к небу, воскликнула. Я ничего не приготовила, а мадам как раз больная не хочет спускаться вниз. В доме не было даже пива. Глава 4. Псарня в Верхнем парке. Непонятно, как это произошло, но мы и Римондо внезапно стали друзьями. А ведь еще час назад она чуть было не запретила комиссару даже заходить на кухню. Говорила же я вам, что никакой еды у меня нет. Надо сказать, что Ремонда вообще терпеть не могла мужчин. Она считала их грубыми, твердила, что от них плохо пахнет. А из тех, кто останавливался в Ангеле, большинство, даже люди женатые, пробовали за ней ухаживать. И это ей было противно. Когда-то она хотела стать монахиней. Рослая, рыхлая, она только с виду выглядела здоровой. «Что вы тут ищете?» — с раздражением спросила она, видя, что комиссар стоит перед открытым стенным шкафом. «Неужели у вас ничего не найдется поесть? Хоть самую малость? Такую жарищу у меня не хватит духу тащиться в ресторан к шлюзу. Вы думаете, что-нибудь осталось? Черт, с два! Прежде всего, гостиница бездействует, она закрыта». Точнее говоря, она продается. Вот уже три года как продается, и всякий раз, когда находится покупатель, хозяйка начинает колебаться, вечно находит какой-нибудь предлог и в последний момент отказывает. У нее и без того хватает на жизнь, можете не сомневаться. А сами-то вы собираетесь есть хлеб с сыром? Неужто нам не хватит на двоих? Витума Гре был кроткий и добродушный, глаза большие, лицо чуть одутловатое. Он уселся на кухне запросто, как у себя дома. Хотя Ремонда и заявляла ему, «Уходите отсюда, здесь еще не прибрано, я накрою вам в столовой». Но он зартачился. «Сейчас посмотрю, может быть найдется хоть банка сардин», — продолжала Ремонда. «Может, завалялась. Поблизости ни одной ловчонки». Мясник, колбасник, даже бакалейщик и поставляют продукты только в солидные дома. Например, малекам, кампуа. Когда-то они здесь тоже останавливались и снабжали нас продуктами. Но теперь хозяйка сама почти ничего не ест и думает, что и другим не нужно. Пойду посмотрю, нет ли яиц в курятнике. Нашлось три яйца. Мегра настоял на том, что сам сделает омлет... И девушка, смеясь, наблюдала, как он разбивает яйца, отделяя желтки от белков. «Почему вы не пошли завтракать к Маликам? Вас же приглашали! Говорят, их повар раньше служил шефом не то у шведского короля, не то у норвежского, точно не знаю!» «Предпочитаю остаться здесь и закусить вместе с вами!» «Здесь, на кухне? На столе без скатерти?» Однако комиссар говорил правду. Ремонда оказала ему большую услугу. Здесь он чувствовал себя непринужденно, скинул пиджак и закатал рукава рубашки. Время от времени вставал, чтобы подлить кипятку в кофе. «Ума не приложу, что ее здесь удерживает», — Ремонда снова заговорила о старой Жанне. «Денег у нее столько, что самой ей никогда не истратить. Детей нет, никаких наследников. Даже племянников она давно уже выставила за дверь». Все эти сведения вместе со вчерашним впечатлением о старухе Жанне и разными незначительными подробностями помогли комиссару создать законченный образ хозяйки гостиницы. Когда-то она была красива. Рамонда это подтвердила. Это чувствовалось даже теперь, хотя Жанна совсем за собой не следила и выглядела старше своих 50 лет. Привлекательная, умная женщина, она вдруг опустилась, стала пить... Нелюдима жила в своем углу, всем была недовольна и набиралась до того, что по целым дням не вставала с постели. Она никогда не решится уехать из Арсена. Ну что ж, когда все интересующие его персонажи приобретут для него такую же человеческую осязаемость, как хозяйка гостиницы «Ангел», все прояснится. Он уже был близок к тому, чтобы понять и Бернадетту Амарель. Старый Амарель его давно уже нет в живых. «Был нисколько не похож на своих зятьев, у него больше общего кампуа. Не знаю даже, как вам это объяснить, он был суров, но справедлив, запросто беседовал у шлюза с грузчиками, не гнушался и стаканчик с ними выпить». Итак, первое поколение поднималось по социальной лестнице. Большой солидный дом без излишней роскоши. И второе поколение, две дочки выходят замуж за братьев Малик». «Модная вилла, роскошные машины». «Скажите, Ремонда, вы хорошо знали Мониту?» «Конечно, знала. Я застала ее еще девочкой, ведь я поступила в Ангел семь лет назад. Тогда ей было не больше десяти, совсем как мальчишка была. Убегала от гувернантки, ее повсюду искали. Случалось, что всех слуг посылали на розыске, и они бегали по берегу сены». Чаще всего она откалывала номера вместе со своим двоюродным братцем Жоржем Анри. Жоржа Анри Мегре еще не видел. Ремонда рассказывала о нем. «Он не такой чистюля, как его брат. Куда там? Вечно в замызганных шортах, босиком, растрепанный. Отца он всегда боялся». «А что Монита и Джорж Анри? Были влюблены друг в друга?» «Ну, не знаю, как Монита, девушки всегда лучше умеют скрывать свои чувства. Но он-то, конечно, был влюблен». В кухне было прохладно и тихо. В окно проникал лишь косой луч солнца. Мегре, положив локти на навощенный некрашенный стол, курил трубку и медленными глотками пил кофе. «Вы видели его после смерти Мониты?» «Видела на похоронах. Он был очень бледный, глаза красные, посреди службы вдруг зарыдал. На кладбище, когда проходили перед открытой могилой, схватила хапку цветов и бросил на гроб. «А потом?» «Мне кажется, его не выпускают из дома». Римонда с любопытством смотрела на Мегре. Она слышала, что он знаменитый сыщик, что за время своей службы ему удавалось выловить сотни преступников, распутать самые сложные дела». И этот человек сидел без пиджака здесь, в кухне, курил трубку и запросто разговаривал с ней, задавая самые обычные вопросы. На что он мог рассчитывать? У нее даже шевельнулась жалость к нему. Видно, начал сдавать, раз его отправили на пенсию. «Теперь я должна вымыть посуду и подмести пол!» Но Мегре все не уходил, и лицо его казалось бездумным и безмятежным. — Итак, — вдруг пробормотал он вполголоса полголоса, — мертва, а Жор Шанри исчез. Она с живостью подняла голову. — Вы уверены, что он исчез? Мегре встал и вдруг изменился. Лицо его сразу стало суровым, как будто он на что-то решился. — Послушайте, Ремонда, найдется у вас карандаш и листок бумаги? Она вырвала листок из засаленной тетрадки, в которую записывала расходы. Она не понимала, к чему он клонит. Значит так, вчера нам уже подали сыр. Было около девяти вечера. Жорж Шанри выпрыгнул из окна своей комнаты и бросился на утек. В какую сторону он побежал? Направо. Спустись он к Сене, я бы увидел, как он пересек парк. Если бы взял левее, я тоже увидел бы. Окна столовой выходят на обе стороны. Постойте. Отец спустился за ним. Эрнест Малик отсутствовал 12 минут. Правда, за эти 12 минут он успел сменить брюки и причесаться. Для этого ему, по-видимому, пришлось подняться к себе в комнату. Положим на это 3-4 минуты. «Перед тем, как ответить, хорошенько подумайте. Вы же знаете здешние места? В какую сторону мог направиться жорж Шанри, если бы хотел сбежать из Арсена?» «Направо стоит дом его бабушки и дяди», — начала ремонта. «Между двумя парками нет ограды, там живая изгородь, через которую в двух-трех местах можно пробраться. А потом...» «Из соседнего парка он мог попасть на дорогу, ведущую вдоль сены». По этой же дороге можно пройти и к вокзалу. А нельзя ли свернуть на другую дорогу, не доходя до вокзала? Нет. Разве что пересечь сену на лодке. А нельзя ли выбраться на дорогу из парка Маликов? Только если взять лестницу. Оба парка в самой глубине пересекает железнодорожная линия. Но ограду у слишком высока. Через нее не перелезть. Вот что мне хотелось бы еще знать. Когда я возвращался от Маликов в гостиницу, на реке была лодка, и я услышал, как забросили невод. Это Альфонс, сын смотрителя шлюза. Спасибо, Римонда. Если я вам еще не надоел, мы можем вместе поужинать. Но ведь есть-то нечего. Всё, что нужно, я куплю в лавочке возле шлюза. Мегре был доволен. Ему казалось, что он на верном пути. Ремонда видела, как он твердым шагом направился к шлюзу. Ворота находились отсюда метрах в пятистах. У шлюзового спуска не было видно ни одной лодки. Смотритель, усевшись на каменном пороге, строгал палку для одного из своих мальчишек, а в затаенной кухне сидела с ребенком на руках какая-то женщина. Должно быть жена смотрителя. «Скажите, — начал Мегре, — Смотритель уже встал и приложил руку к фуражке. «Вас интересует мадмуазель манита, не так ли?» — спросил он. «Мегре уже узнавали, а его приезде знали все». «Честно говоря, и да, и нет. Полагаю, что вы об этом ничего не знаете. Не считая того, что ее тело обнаружил я, вот здесь, у третьего шлюза. Это было ужасно. Я ведь ее хорошо знал». Она частенько переправлялась через шлюз, когда спускалась в лодке вниз по реке Декорбейля. «Ваш сын был вчера вечером на реке?» Вопрос, казалось, смутил смотрителя. «Не бойтесь», — успокоил его Мегре. «Браконьеры меня не интересуют. Я заметил его около десяти часов, и мне хотелось бы знать, был ли он там часом раньше. Сейчас он сам это скажет, он в мастерской метров на сто пониже». «Он лодочный мастер!» В дощатой мастерской двое мужчин заканчивали рыбачью плоскодонку. «Да, в это время мы сидели в лодке вместе с Альбером. Это мой помощник. Сначала мы поставили вершу, потом на обратном пути... Если бы кто-нибудь пересек сену в лодке в 9 часов вечера на участке между домом Маликов и Шлюзом, вы бы его увидели?» «Конечно! Во-первых, еще не стемнело». «А потом, если бы мы его и не заметили, то уж во всяком случае услышали бы. Вы же знаете, какой слух у рыбаков». В маленькой лавке, которая обслуживала речников, Мегре купил консервы, яйца, сыр, колбасу. «Сразу видно, что вы из ангела», — заметила хозяйка. «В этой гостинице можно помереть с голоду. Лучше бы ее совсем закрыли». Он поднялся на гору и дошел до вокзала. Впрочем, это был лишь полустанок с домиком путевого обходчика. «Нет, мсье, в это время никто не проходил. Мы с женой до половины одиннадцатого сидели перед домом и никого не видели. Мсье Жор Шанри? Нет, его уж точно не видели. Его-то мы хорошо знаем. Парень, он не гордый, обязательно поболтал бы с нами, ведь мы знакомы». Но Мегрей не сдавался. Он заглядывал за живые изгороди, расспрашивал местных жителей. Это были главным образом пенсионеры, копавшиеся в своих садиках. «Мсье Жорж Шанри? Нет, мы его не видели». «А что, он тоже исчез, как и его кузина?» По автостраде, ведущей к Парижу, проехала большая машина Эрнеста Малико. Но за рулем сидел не он, а его брат. Когда Мегре в семь вечера добрался наконец до «Ангела», Ремонда расхохоталась, глядя, как он выкладывает покупки. «Теперь мы можем неплохо закусить», — сказала она. «Хозяйка так и не вставала? К ней никто не заходил?» Ремонт до секунду колебалась. «Только что приходил мсье Малик. Когда я ему сказала, что вы ушли к шлюзу, он поднялся к ней, и они минут пятнадцать шептались, но я не расслышала о чем». «И часто он навещает Жанну. Иногда, когда идет куда-нибудь». «Ничего не узнали о Жорже Анри?» Пока Рамонда готовила ужин, Мегре выкурил в саду трубку. Значит, Бернадетта Амарель не лгала, когда говорила, что не видела внука. Впрочем, это еще ничего не доказывало. Мегре начинал думать, что в этой семье лгут все без исключения. Но почему-то ему казалось, что на этот раз она говорила правду». Здесь, в Арсене, в семье Маликов происходило что-то такое, что нужно было скрыть от всех, скрыть во что бы то ни стало. Имело ли это отношение к гибели Маниты? Возможно, но не наверняка. Итак, сначала было тайное бегство. Старуха Амарель, воспользовавшись отсутствием дочери и зятя, приказала вести себя в допотопном лимузине в Мэн, чтобы обратиться к Мэгрэ за помощью. В тот же день, когда бывший комиссар уже находился в доме Эрнеста Малика, произошло второе бегство. На этот раз сбежал Жор Шанри. «Почему его отец утверждает, что мальчик находится у бабушки?» Почему, если это было действительно так, он не привез его обратно? И почему мальчишка не появился на следующий день? Всё это продолжало оставаться загадкой. И Эрнест Малик недаром улыбался Мегре столь саркастически и презрительно. Комиссару было не по себе. Это дело ему явно не давалось. Он попал в незнакомую среду с запутанными семейными отношениями, и разобраться в них было нелегко. До чего же тягостно ему было в этой обстановке, раздражавшей его своей искусственностью. Огромные виллы с пустынными парками, спущенные шторы на окнах, расхаживающие по аллеям садовники, плавучий причал, изящные, как игрушки, отлакированные яхты, сверкающие машины в гаражах. Раздражали его и эти люди, нерасторжимо связанные между собой, братья и невестки, которые, может быть, ненавидят друг друга, но в минуту опасности объединились против него. В довершение всего они соблюдали глубокий траур, и это давало им преимущество, потому что их траур, их горе требовали уважения. В какой же роли, по какому праву бродил он вокруг них и совал свой нос в чужие дела? Ремонда рассказала ему о Маните, похожей на мальчугана-сорванца, убегавшей из дома со своим двоюродным братцем Жоржем Анри неряхой с растрепанными длинными волосами. И вот Маниты нет в живых, а Жорж Анри исчез. Мегре будет искать его и найдет. ушито во всяком случае, его обязанность. Он обошел весь Арсен. Теперь он был почти уверен, что мальчик никуда не уезжал. и, может быть, забился в какой-нибудь угол и ждет наступления ночи, чтобы удрать незамеченным. Мегре с аппетитом поужинал в той же кухне в обществе Ремонде. «Если хозяйка увидит нас вместе, то не слишком обрадуется», — заметила служанка. «Она только что спрашивала, что вы ели на завтрак, а я сказала, что подала вам в столовую яичницу из двух яиц. А еще спрашивала, не собираетесь ли вы отсюда уехать». «Когда?» — спрашивала. «До или после прихода Малика?» «После». «В таком случае пари держу, что она и завтра не встанет с постели». «Она недавно вставала. Я ее не видела, была в саду, но заметила, что она спустилась». Мегре улыбнулся. Он все понял. Он представил себе бесшумно спускающуюся Жанну. Та проследила, когда служанка выйдет, и достала с полки спиртное». «Возможно, я вернусь поздно», — объявил он, вдруг вставая. «Они вас снова пригласили?» «Нет, я никуда не приглашён, просто хочется немного пройтись». Дожидаясь темноты, он сначала гулял вдоль сены. Потом, заметив сидящего с трубкой в зубах у дверей своего домика путевого обходчика, направился к железнодорожному переезду. «Не возражаете, если я пройдусь вдоль путей?» «Вообще-то это запрещено, но вы ведь из полиции! Только будьте осторожны! В 10.17 здесь проходит поезд!» Пройдя метров триста вдоль полотна, комиссар заметил первую стену, отгораживавшую владения госпожи Амарель и Шарля Малика. Еще не совсем стемнело, но в доме Бернадетты уже зажгли лампы. Они горели на первом этаже». На втором, в комнате старой дамы, окно было распахнуто, и сквозь синеву воздуха в тишине парка любопытно было рассматривать на таком расстоянии уютную обстановку, где мебели все вещи словно застыли в желтоватом свете ламп. Комиссар на минуту остановился и стал наблюдать. В поле его зрения мелькнула фигура, но это была не Бернадетта, а Морельт. а ее дочь, жена Шарля, которая в сильном возбуждении шагала взад и вперед по комнате и что-то пылко говорила. Старая дама, вероятно, сидела в своем кресле или лежала в кровати, а может быть находилась в глубине комнаты и была не видна Мэгре. Пройдя еще немного вдоль полотна, он дошел до парка, принадлежащего Эрнесту Малику. И в этом доме горели лампы, но свет пробивался лишь сквозь щели Ставин. и внутри дома ничего нельзя было разглядеть. В парке, разбитом ниже железнодорожной насыпи, Мегре, притаившись за деревцами Орешника, вдруг заметил два белых безмолвных силуэта и вспомнил про датских догов, которые накануне лизали хозяину руки. «Их, конечно, спускают на ночь, и они, должно быть, свирепы». Направо, в глубине парка, комиссар вдруг увидел строенницы, до сих пор незамеченные им. В таком домике, наверное, живут слуги. Садовник, шофер. В одном из окон тоже горела лампа, но через полчаса погасла. Луна еще не взошла, но все-таки ночь была светлее, чем накануне. Мегре спокойно уселся на железнодорожную насыпь, скрывшись за ветвями орешника, который мог раздвинуть рукой как занавес. В 10.17 в каких-нибудь трех метрах от него прогрохотал поезд. Мегре видел красный огонек, исчезнувший за поворотом. В домах Арсена один за другим гасли огни. Должно быть, папаша Гру в этот вечер не охотился на диких голубей. Тишину ночи не нарушил ни один выстрел. Наконец, около 11 обе собаки, лежавшие рядом на краю лужайки, вдруг поднялись и направились к Вилле. На минуту они скрылись за домом. А когда комиссар заметил их снова, животные, прыгая и резвясь, провожали какого-то человека, направлявшегося, казалось, прямо к нему. Это, несомненно, был Эрнест Малик. Вряд ли эта стройная атлетическая фигура принадлежала кому-нибудь из слуг. Он был в ботинках на каучуковой подошве, а в руках нес что-то тяжелое. Но что именно, было не разглядеть. Пока Мегре раздумывал, куда это направляется Малик... Тот вдруг свернул направо и прошел так близко от стены, что комиссар услышал дыхание собак. Здесь между деревьями стояло маленькое кирпичное здание, существовавшее, вероятно, еще до постройки виллы. Низкий домик, крытый старой черепицей. Бывшая конюшня или псарня? Скорее, псарня, подумал Мегре. Может быть, он идет кормить собак? Но нет. Малик отогнал псов, вытащил из кармана ключ и вошел в домик. Комиссар отчетливо услышал, как щелкнул замок, запираемый изнутри двери. Потом наступила тишина. Долгая тишина. Трубка Магре погасла, и он не решался раскурить ее снова. Прошло еще полчаса. Наконец Малик вышел из домика, старательно запер дверь и, оглядевшись вокруг, быстро зашагал к Вилли. В половине двенадцатого все в доме уже спали или, по крайней мере, разошлись по своим комнатам. И когда Мегре снова прошел мимо парка Аморелли, он разглядел лишь слабый свет ночника в комнате старой Бернадетты. В Ангеле тоже не горело ни одной лампы. Мегре раздумывал, как ему попасть в дом, как вдруг дверь неслышно отворилась. Он увидел, скорее даже догадался, что это была ремонта в ночной рубашке и шлепанцах. Приложив палец к губам, она шепнула. «Быстрее поднимайтесь, да потише!» «Хозяйка не разрешила мне оставлять дверь открытой». Ему немного хотелось постоять, задать ей несколько вопросов, чего-нибудь выпить. Но скрип в комнате старухи Жанны вспугнул девушку, и она поспешила к лестнице. Еще минуту комиссар стоял неподвижно. Пахло яичницей, чувствовался легкий запах спиртного. Сейчас в самый раз было бы чего-нибудь глотнуть. Он чиркнул спичкой, и сунул под мышку бутылку и стал подниматься к себе». В своей комнате зашевелилась старая Жанна. Должно быть, услышала, что он вернулся. Но у Мегре не было ни малейшего желания сидеть в ее обществе. Он снял пиджак, воротничок, галстук, спустил подтяжки и смешал коньяк с водой в стакане для чистки зубов. Потом выкурил последнюю трубку, облокотившись на подоконник и глядя на тихо шелестящую листву. Однако в семь часов Мегре был уже на ногах, разбуженной возней Римонде. С трубкой в зубах, первой, самой приятный после долгого перерыва, он спустился вниз и весело поздоровался с девушкой. «Скажите, Ремонда, вы ведь знаете все дома в округе?» «Знаю, но не бываю там». «Ладно». «Так вот, в глубине парка Эрнеста Малика с одной стороны стоит дом, где, по-видимому, живут садовники». «Да, и не только садовники, но и шоферы, и слуги». только у горничных комнаты в самой вилле. Ну а с другой стороны, неподалеку от железнодорожной насыпи, там ничего нет. Там есть очень низкое строение, домишко, вытянутый в длину. Это псарня в верхнем парке, сказала она. А что это за псарня? Когда-то, еще задолго до того, как я сюда приехала, парки не были разделены. Был один большой парк Амореллий. Старая Морель любила охотиться. У него были две псарни, в верхнем и в нижнем парке. Нижняя, как ее называли для сторожевых собак, верхняя для охотничьих. А Эрнест Малик не охотится? Как же, случается. Но только не здесь. Тут ему не хватает дичи. У него есть еще охотничий домик и собаки в салоне. Однако что-то беспокоило Мегрея. А помещение это в хорошем состоянии? Я имею в виду верхнюю псарню. Не помню, я уже давно не заходила в парк. Там был подвал где... Вы уверены, что там подвал? По крайней мере, был. Мне об этом рассказывали. Ходили слухи, что в парке спрятаны сокровища. Надо вам сказать, что сорок, а может и больше лет назад, еще до того, как господин морель построил себе дом... Там были развалины какого-то старого замка. Ходили слухи, что во времена революции владельцы замка спрятали свои сокровища в парке. Одно время господин Аморель искал их и даже нанял рабочих, чтобы произвести раскопки. Все его уверяли, что надо искать в подвале верхней псарни. «Это несущественно», — буркнул Мегре. «Важно, что там есть подвал. И вот в этом-то подвале, детка...» Должно быть и заперли Жоржа Анри. Внезапно его глаза сверкнули, в котором часу идет поезд на Париж. Через 20 минут, а следующий только в 1239 Проходят и другие, только в Арсене не останавливаются. Но Магре уже поднимался по лестнице к себе в комнату. Не теряя времени на бритье, он живо оделся и уже через несколько минут быстро шагал в сторону вокзала. Тут хозяйка застучала в пол своей комнаты, и ремонта поднялась наверх. «Он уехал?» — спросила старая Жанна, по обыкновению лежавшая на своей измятой постели. «Только что убежал». «Ничего не сказал?» «Нет, мадам». «И не уплатил?» «Помоги мне встать». «Нет, мадам, не уплатил, но оставил здесь чемоданы и все свои вещи». «Ах так!» – произнесла Жанна разочарованно, но, пожалуй, несколько встревожена. Глава 5 Сообщник Мегре. Париж показался Мегре величественно просторным и пустынным. Из кафе Лионского вокзала доносился приятный запах пива и размоченных в кофе рогаликов. Комиссар провел 20 минут в парикмахерской на бульваре Бастилии Незабываемо легких 20 минут, потому что попал в Париж в августе, потому что сейчас было утро, а может быть еще и потому, что скоро ему предстояло встретить старых друзей на набережной Орфевр. «Сразу видно, что вы вернулись из отпуска. И здорово же вы загорели!» Так оно и было, но загорел он должно быть вчера, бегая по Арсену, чтобы удостовериться, что Жорж шанри не уехал из поселка. Любопытно, что теперь издали эта история не казалась ему такой значительной. Свежевыбритый, с подстриженным затылком и легкими следами пудры за ушами, Мегре поднялся на площадку автобуса и через несколько минут уже входил в подъезд здания уголовной полиции. Здесь тоже чувствовалось, что наступило время отпусков. В безлюдных коридорах все окна были открыты настежь, и тем не менее... В воздухе ощущался едва уловимый и так хорошо знакомый ему специфический запах. Многие кабинеты пустовали. В своем прежнем кабинете за своим столом он застал люка, казавшегося слишком маленьким в этом просторном помещении. Увидя бывшего шефа, тот поспешно вскочил, словно стыдясь, что занял его место. «Вы в Париже, шеф!» Он сразу заметил, как загорел мегре. «В тот день...» Это всем бросалось в глаза, и по крайней мере девять человек из десяти не применули с удовлетворением заметить. «Сразу видно, что вы приехали из деревни. Скажи, Люка, ты помнишь Мимиля?» «Какого Мимиля? Из цирка?» «Вот именно. Я хотел бы сегодня же разыскать его. Можно подумать, что вы расследуете какое-то дело. Вряд ли оно стоит того, чтобы его называть делом». «Главное, можно подумать, что я выгляжу идиотом. Но да ладно, подробно я расскажу тебе об этом другой раз». «Так ты согласен заняться Мимилем?» Люка открыл дверь инспекторской и что-то тихо сказал. По-видимому, сообщил, что бывший шеф сидит у него в кабинете, и что ему зачем-то понадобился Мимиль. В течение получаса почти все прежние сотрудники под разными предлогами заглядывали в кабинет и сердечно пожимали комиссару руку». «Прекрасный загар, шеф!» «Есть одно дело, Люка. Нужны сведения о фирме Амарелли Кампуа, что на набережной Бурбон. Песчаные карьеры на сене, буксиры и тому подобное. Я поручу Жанбье, шеф. Это срочно?» «Хотелось бы закончить к полудню». Он побродил по знакомым коридорам, заглянул в финансовый отдел... Фирма Морелли Кампуа была достаточно известна, хотя никаких конкретных сведений о ней не имелось. Огромное предприятие, много филиалов, люди солидные. С нами дело никогда не имели. Как было приятно снова очутиться в знакомой обстановке, пожимать руки старым друзьям, видеть неподдельную радость на их лицах. Но как ваш сад, шеф? А рыбка ловится? Мегре поднялся в картотеку. О Маликах ничего. Он уже собрался уходить, но в последнюю минуту ему вдруг пришло в голову посмотреть на букву «К». Конец второй части. Продолжение следует...